Глава 3 Вики визжала, не переставая. Бонни почувствовала, что ее охватывает паника. «Вики, прекрати! Хватит! Пора выбираться отсюда!» Чтобы ее услышали, Мередит пришлось повысить голос. «Это твой дом, Кэролайн. Сейчас мы все возьмемся за руки, и ты отведешь нас к выходу». «Ладно», — сказала Кэролайн, — судя по голосу, она была напугана не так сильно, как остальные. «Иногда отсутствие воображения — это плюс», — подумала Бонни. «Сознание не подсовывает тебе страшные картинки того, что вот-вот случится». Ей стало спокойнее, когда ее пальцы крепко сжала узкая холодной ладонь Мередит. Свободной рукой она пошарила в воздухе и нащупала пальцы Кэролайн с твердыми длинными ногтями. Она ничего не видела». Казалось, глаза должны были привыкнуть к темноте, но когда Кэролайн повела их, Бонни по-прежнему ничего не могла различить. С улицы тоже не пробивалось никакого света, видимо, электричество отключилось повсюду. кэрлайн споткнулась обо что-то из мебели и выругалась. Бонни наткнулась на нее. Сзади доносилось поскуливание Вики. «Держись, — шепталась Ю. — Держись, Вики, мы выберемся!» Медленно шаркая ногами, они шли через тьму. Наконец, Бонни почувствовала под ногами плитку. «Это передний холл», — сказала Кэролайн. «Постойте минутку, сейчас я найду дверь». И ее пальцы выскользнули из рук Бонни. «Кэролайн, не отпускай руку! Где ты, Кэролайн? Дай мне руку!» — закричала Бонни, истерично, как слепая, хватая воздух. Что-то большое и влажное из темноты схватило ее за пальцы. Это была рука. И принадлежала она не Кэролайн. Бонни завизжала. Вики тут же подхватила визг. Горячая влажная рука потянула Бонни вперед. Бонни вырывалась, упиралась, но безуспешно. Потом она почувствовала, что Мередит тащит ее к себе, схватив обеими руками за талию, и Бонни, наконец, выдернула руку. Она развернулась и побежала, не понимая куда, и смутно ощущая, что Мередит бежит где-то рядом. Она визжала, но не слышала своего визга, только наткнувшись на огромное кресло — И, остановившись, она услышала собственный голос. «Прекрати, бони хватит! Стой!» Мередит трясла ее. Они сползли на пол у спинки кресла. «Что-то меня поймало! Что-то схватило меня, Мередит!» «Знаю! Тихо!» «Он все еще где-то здесь», — сказала Мередит. Чтобы снова не заорать, бони уткнулась лицом в плечо Мередит. «Что, если он здесь? В этой комнате?» В повисшей тишине мучительно тянулись секунды. Как Бонни не вслушивалась, она так и не сумела расслышать ни единого звука, кроме собственного дыхания и глухого стука своего сердца. «Слушай меня. Надо найти заднюю дверь. По идее, мы сейчас в гостиной, это значит, что кухня прямо за нами. Мы должны выйти туда», — сказала Мередит приглушенным голосом. Бонни покорно кивнула, но потом резко вскинула голову. «Где Вики?» — хрипло прошептала она. «Не знаю, я стала тебя оттаскивать и выпустила ее руку. Пошли» не схватилась за нее. «А почему она не кричит?» По телу Мередит пробежала волна дрожи. «Я не знаю. Господи, Господи, Боже мой, мы не можем бросить ее здесь, Мередит!» «Придется. Нельзя. Мередит, это я предложила Кэролайн пригласить ее. Она здесь из-за меня, и мы должны ее отсюда вытащить». Повисла пауза, потом Мередит прошептала. «Ладно», — уговорила. Но вообще-то, Бонни, ты выбрала совершенно неудачный момент, чтобы благородничать. Хлопнула дверь, и обе девушки подскочили. Потом послышался частый и громкий стук. Кто-то бежит по лестнице, подумала Бонни. А потом, почти сразу, раздался громкий голос. — Вики, где ты? Нет, Вики, нет, не надо! Это Сию выдохнула Бонни, вскакивая на ноги. Она наверху. «Но почему у нас нет фонаря?» Мередит была в ярости. Бонни понимала, что она имеет в виду. Слишком темно, чтобы вслепую бегать по дому. Слишком страшно. Ее разум был охвачен примитивным животным страхом. Ей нужен был свет, хоть какой-нибудь. Она не могла снова идти на ощупь сквозь тьму, где притаились чьи-то руки, которые в любой момент могут ее схватить. Не могла себя заставить. Но все-таки сделала один неуверенный шаг. «Пошли!» Выдохнула она, и Мередит пошла за ней в темноту. Бонни напряженно ждала, что мокрая влажная рука высунется из тьмы и снова схватит ее. Каждая клеточка ее тела дрожала в ожидании этого прикосновения. Особенно дрожала рука, которую она вытянула перед собой, чтобы нащупывать дорогу. А потом она сделала то, что делать не стоило. Она вспомнила свой сон. Тошнотворно сладкий запах мусора моментально заполнил ее сознание. Она представила себе твари выползающих из ямы, вспомнила серое лицо Елены, безволосую голову, вспомнила гниющие губы, обнажающие жуткий оскал. Если не схватила за руку это... Я больше не могу идти. «Не могу, не могу, не могу», — думала она. Мне ужасно жалко Вики, но идти я не могу. «Пожалуйста, можно я просто постою здесь?» Она шла, цепляясь за Мередит и едва не плача. И тут сверху донесся звук, страшнее которого она не слышала никогда в жизни. Точнее, это была череда разных звуков, но они так быстро сменяли друг друга, что слились в единое целое. Сначала раздался вопль. Это Сью кричала. «Вики! Вики! Нет!» Потом оглушительный грохот. Звон разбитого стекла, такой громкий, словно сразу разбилось 100 окон. И одновременно прикрывая его, зависший в воздухе крик. Крик абсолютного первобытного ужаса а потом все прекратилось. — Что это было? — Мередит, что это? — Плохи дела, — с трудом выговорила Мередит прерывающимся голосом. — Очень плохо, Бонни, отпусти меня. Я схожу посмотреть. Нет, — Нет-нет, не ходи одна, — отчаянно запротестовала Бонни. Они отыскали лестницу и с трудом поднялись наверх. Добравшись до второго этажа, Бонни услышала еще один звук. Странный и тошнотворный звук падающих стеклянных осколков. И тут зажегся свет. Это произошло слишком неожиданно, и Бонни невольно вскрикнула. Она обернулась к Мередит и едва не закричала снова. Длинные волосы Мередит были всклокочены, скулы заострились, лицо побледнело и осунулось от страха. «Дзынь-дзынь». При свете было еще страшнее. Мередит шла по коридору к самой последней двери, из-за которой доносился звон. Бонни быстро пошла за ней, но вдруг поняла... Она ни за что не хочет заглядывать за эту дверь. Мердит потянула дверь на себя, и та открылась. На секунду она застыла в дверном проеме, а потом исчезла внутри. Бонни кинулась к двери. «Господи, не ходи сюда!» Бонни не медлила ни секунды. Она нырнула в дверь и остановилась, как вкопанная. В первую секунду ей показалось, что все крыло дома исчезло. Французское окно, отделявшее спальню от балкона, выглядело как после взрыва. Древсина разлетелась в щепки, стекло разбилось, маленькие кусочки стекла то тут, то там свисали с остатков деревянных рам и со звоном падали вниз. Прозрачная белая занавеска, прикрывающая зияющую дыру, надувалась то внутрь, то наружу. Перед занавеской Бонни увидела силуэт Вики. Свесив по бокам руки, она стояла неподвижно, как каменное изваяние. Вики... Ты цела? Бонни испытала острое чувство облегчения, увидев ее живой. Вики? Вики не повернулась и ничего не ответила. Бонни опасливо обошла ее и заглянула ей в лицо. Вики смотрела прямо перед собой. Ее зрачки превратились в крохотные точки. Она с трудом дышала, издавая свистящие короткие вздохи. Грудь ее вздымалась. Я следующая. «Он сказал, что я следующая», — повторяла она шепотом, явно обращаясь не к Бонни. Похоже, она вообще ее не замечала. Вздрогнув, Бонни попятилась. Мередит была на балконе. Когда Бонни оказалась у занавески, Мередит обернулась и попыталась преградить ей путь. «Не смотри. Не смотри вниз», — сказала она. «Куда именно?» Вдруг Бонни поняла. Она шагнула вперед, отстранив Мередит, а та схватила ее за руку, чтобы удержать на самом краю головокружительного провала. Балконные перила разлетелись, как и французское окно, и Бонни был хорошо виден освещенный двор. На земле распростерлась человеческая фигура, похожая на сломанную куклу. Руки и ноги у нее были искривлены, шея выгнута под неестественным углом, а светлые волосы разметались по темной земле сада. Это была Сью Карсон. В сознании Бонни воцарился хаос, но в этом хаосе отчетливо звучали, соперничая друг с другом, две мысли. Первая. Кэролайн уже больше никогда не соберет свою четверку. И вторая. То, что все это произошло в день рождения Мередит, нечестно. Просто нечестно. «Извините, Мередит. Думаю, сейчас она к этому еще не готова». Когда Бонни услыхала голос отца у парадной двери, Она апатично размешивала сахар в ромашковом чае. Она решительно отодвинула чашку. Торчать на этой кухне — вот к чему она на самом деле не была готова. Ей хотелось на свежий воздух. «Я ненадолго, папа». Мередит выглядела плохо. Почти так же плохо, как прошлой ночью. Заострившиеся черты лица, круги под глазами, напряженно сжатые губы. «Мы просто съездим куда-нибудь», — сказала Бонни отцу. «Может быть, встретимся с кем-нибудь из ребят». «Ты же сам говорил, что это было бы полезно, помнишь?» Что на это можно было возразить? Мистер Маккалок взглянул на свою миниатюрную дочь сверху вниз. Упрямый подбородок, унаследованный от него, был выставлен вперед, глаза смотрели в упор. Он сдался. «Сейчас уже почти четыре. Возвращайся до темноты», — сказал он. «Сами не знают, чего хотят», — проворчала Бонни, когда они смердят Мередит шли к ее машине. Оказавшись внутри, девушки сразу же заблокировали дверцы. Заводя машину, Мередит бросила на Бонни мрачный, понимающий взгляд. «Твои тоже не поверили?» «Да нет, верили каждому слову, пока я не добралась до сути. Я не понимаю, они что? Идиоты!» Мередит усмехнулась. «Поставь себя на их место. Есть труп, без каких-либо следов насильственной смерти, только травмы от падения с высоты. Выясняется, что свет во всем районе погас из-за неполадок на Вирджинии «Электрик» потом находит нас, мы бьемся в истерике и на все вопросы выдаем какую-то несуразицу. Кто все это сделал? Какое-то чудовище с потными руками. С чего мы взяли?» — нам рассказала наша покойная подруга Елена во время спиритического сеанса. Вполне естественно, что у них появляются некоторые сомнения. «Это было бы естественно, если бы они не сталкивались с подобным раньше», — возразила Бонни, стукнув кулаком по дверце машины. «Но они же сталкивались». «Неужели они думают, что мы придумали собак, напавших на нас в прошлом году во время снежного бала? Неужели они думают, что Елену убил кто-то, кого мы выдумали?» «Они уже начали забывать», — мягко сказала Мердит. «Ты сама это предсказывала». Жизнь вернулась в нормальную колею, и весь город вздохнул с облегчением. У них ощущение, что они проснулись после кошмарного сна. И меньше всего на свете. Им хочется повторения этого кошмара. Бонни покачала головой. «Ну, конечно». «Намного удобнее решить, что эта компания глупых девиц устроила спиритические сеансы, когда зажегся свет, все перепугались и разбежались. И одна из них напугалась так сильно, что махнула через окно». Воцарилось молчание. А потом Мередит сказала. «Как бы я хотела, чтобы Аларих был здесь». В нормальной ситуации Бонни ткнула бы ее пальцем в бок и сладко промурлыкла. «Ага, и я тоже» несмотря на свой преклонный возраст, целых двадцать два года. Аларих был одним из самых симпатичных мужчин, которых ей доводилось встречать, но сейчас она с мрачным видом сжала руку Мередит. «А ты можешь ему позвонить?» «В Россию? Я не знаю даже, в каком он городе». Бонни закусила губу. Вдруг она выпрямилась. Мередит выехала на линн и они увидели, что на парковке собралась целая толпа молодежи. Бонни и Мередит переглянулись, и мердит кивнула. «Почему бы и нет?» — сказала она. «Может, они окажутся разумнее своих родителей?»